Скрипнула дверь, и Петрушка вошел с чайным подносом. «Где же? Где же?» — проговорил чуть слышным голосом наш герой, указывая пальцем на вчерашнее место, отведенное гостю. Петрушка сначала не отвечал ничего, даже не посмотрел на своего барина, а поворотил свои глаза в угол направо, так что господин Голядкин сам принужден был взглянуть в угол направо. Впрочем, после некоторого молчания Петрушка сиповатым и грубым голосом ответил, что барина дома нет. — Дурак ты! Да ведь я твой барин, Петрушка! — проговорил господин Голядкин прерывистым голосом и во все глаза смотря на своего служителя. Петрушка ничего не отвечал, но посмотрел так на господина Голядкина, что тот покраснел до ушей. Смотрел с какой то оскорбительной укоризную, похожую на чистую брань. Господин Галяткин и руки опустил, как говорится. Наконец Петрушка объявил, что другой уж часа с полтора, как ушел, и не хотел дожидаться. Конечно, ответ был вероятен и правдоподобен. Видно было, что Петрушка не лгал, что оскорбительный взгляд его и слово другой, употребленное им,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 «Нет, черт возьми, нет! Это меня заморает. Оно не совсем деликатно! Разве как-нибудь там вот это бы сделать, взять бы, да и надо уметь Петрушку, чтоб Петрушка ему насолил как-нибудь, Не неглижировал бы с ним как-нибудь, сгрубил ему, да и выжить его таким образом? Стравить бы их это вместе!»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 Посеменел немного на месте, поглядел направо, налево, потом опустил глаза в землю, нацелился в боковую дверь и прошептав с кроговоркой, что он по особому поручению и юркнул в соседнюю комнату. Только его и видели. «Вот те и штука!» прошептал наш герой, остолбенев на мгновение. «Вот те и штука!» «Так вот,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 Я к тому говорю, что Андрей Филипвич уже два раза спрашивал, того и гляди, что его превосходительство потребует. Нет, она кончена с. Нус, хорошо с. Я, Антон Антонович, всегда, кажется, исполнял свою должность как следует и радею о порученных мне начальством делах с, занимаюсь ими рачительно. Дас. Нус, что же вы хотите этим сказать? -с?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 Но позвольте же и мне вам, Яков Петрович, заметить, что личности в хорошем обществе не совсем позволительны. -с. Что за глаза я, например, готов внести, потому что за глаза и кого ж не бронят. Но в глаза, воль ваша, и я, сударь мой, например, себе дерзостей говорить не позволю. Я, сударь мой, посидел на государственной службе, и дерзости на старости лет говорить себе не позволю с. Нет! -с. — Я, Антон Антонович, вы, видите ли, Антон Антонович, вы, кажется, Антон Антонович, меня не совсем-то уразумелес. — А я, помилуйте Антон Антонович, я с своей стороны могу только за честь поставиться. Да уж нас тоже прошу извинить, ученым и по старинному -с. А по-вашему, по-новому, учиться нам поздно. На службе Отечеству разумения доселе нам, кажется, доставало».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 Смысл речей моих, как вы сами понимаете, Антон Антонович. Я только тему развиваю, то есть пропускаю идею, Антон Антонович, что люди, носящие маску, стали нередки и что теперь трудно под маской узнать человекас. Ну, -с, знаете ли, оно не совсем то и труднос. Иногда и довольно легко, иногда и искать недалеко нужно ходить. -с. Нет, -с, знаете ли.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 Его превосходительство изволили спрашивать, готовы ли у вас? Защебетал в полголоса и короговоркой приятель господина Галяткина-старшего. «Андрей Филиппич, вас ожидает?» «Знаю и без вас. Что ожидают?» Проговорил господин Галяткин-старший тоже с короговоркой и шепотом. «Нет, я, Яков Петрович, не то. Я, Яков Петрович, совсем не то. Я сочувствую, Яков Петрович, и подвинут душевным участием».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 — Сейчас, Андрей Филиппич, я вот только немножко вот здесь. Милостивый государь, понимаете ли вы русский язык? — Лучше всего будет ножечком снять, Яков Петрович. Вы лучше на меня положитесь. Вы лучше не трогайте сами, Яков Петрович, а на меня положитесь. Я же отчасти тут ножечком. Андрей Филиппович третий раз крикнул господина Галяткина.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 Сбежался он прямо нос с носом с Андреем Филиппчем и однофамильцем своим. Оба они уже возвращались. Господин Галяткин посторонился. Андрей Филиппч говорил, улыбаясь и весело. Однофамилец господина Галяткина старшего тоже улыбался. Юлил, семенил в почтительном расстоянии от Андрея Филиппча и что-то с восхищенным видом нашептывал ему на ушко.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 Простил бы ему, даже более простил бы ему, только бы в этом громко признался. Но как ветушку себя затирать я не дам, и не таким людям не давал я себя затирать. Тем более не позволю покуситься на это человеку развращенному. Я не ветушка, я, сударь мой, не ветушка. Одним словом, герой наш решился. Сами вы...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 Может быть, если б кто захотел, если бы уж кому, например, вот так непременно захотелось обратить в ветошку господина Галяткина, то я обратил бы, обратил бы без сопротивления и безнаказанно. Господин Галяткин сам в иной раз это чувствовал. И вышла бы ветушка, а не Галяткин. Так, подлая, грязная бы вышла ветушка.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 Действуя таким образом открыто и дерзко ему в пику. Потом, свойственную ему наглостью, осмотрелся кругом. Посеменил окончательно. Вероятно, что поставить выгодное по себе впечатление. Около чиновников. Сказал словцу одному, пошептался о чем-то с другим, почтительно полизался с третьим, адресовал улыбку четвертому, дал руку пятому и весело юркнул вниз по лестнице.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 Я остался несколько минут таким образом посреди тротуара. Казалось, что все погибло для господина Галяткина.